Модель компетенций На каком-нибудь этапе своей карьеры вы столкнетесь, если еще не столкнулись, с так называемой моделью компетенций. Компетенции – это качества, которыми вы должны обладать, чтобы достичь высот в своей работе. Эти качества могут быть следующими – стратегическое мышление, целеустремленность, управленческая мудрость, деловое чутье, сосредоточенность на потребителе и так далее. За всем этим стоит идея о том, что эффективная деятельность на рабочем месте может быть определена через правильную группировку компетенций. Поэтому высшему руководству компании необходимо изучить длинный список этих качеств. Их могут быть буквально тысячи, и затем выбрать из них те, которыми, по общему мнению, должен обладать каждый конкретный человек на каждой конкретной должности. Так, к примеру, в одной из широко применяемых моделей существует пять категорий компетенций. Базовые, лидерские, менеджерские, деловые, межличностные, функционально-должностные технически-должностные и технически-рабочие, каждая из которых включает в себя свой список конкретных компетенций. К базовой категории, к примеру, относятся 22 лидерские, 18 менеджерских, 45 деловых и 33 личные компетенции, что в сумме составляет 118. Более низкие должности предполагают наличие меньшего числа компетенций или их большую простоту, а чем выше вы продвигаетесь по служебной лестнице, тем более многочисленными и сложными компетенциями вы должны обладать. Определяя компетенции, соответствующие каждой должности, руководители также определяют желаемый уровень для каждой из них по шкале от 1 до 5. Например, такая-то должность требует наличия стратегического мышления третьего уровня и сосредоточенности на потребителе пятого уровня. Вся эта схема, избранные компетенции и их уровень для каждой ступени служебной иерархии, для каждой должности, для конкретных подразделений или всей организации и называется моделью компетенций. В типичной модели та или иная должность может требовать наличия нескольких десятков компетенций различного уровня. Пока все это выглядит вполне приемлемо, пусть и несколько громоздко, группа лидеров собирается вместе и определяет, как с их точки зрения должен выглядеть идеальный работник. Возможно, с нашей точки зрения для них это не лучший способ потратить свое время, но, по крайней мере, в процессе создания этой модели никто не страдает. Однако дальше происходит нечто уже не столь невинное. Будучи созданной модель компетенций, начинает вылезать везде и всюду. Ваш руководитель и коллеги оценивают вас по ней, и ваш общий рабочий рейтинг во многом формируется именно на основании наличия у вас необходимых компетенций. Именно этот язык используется во время ежегодной аттестации для описания качества и потенциала вашей работы. Если все сходятся в том, что вы обладаете необходимыми компетенциями, Вас может ждать повышение по службе, прибавка к заработной плате или более выгодные и приятные задачи. А если вам чего-то не хватает, вас могут заставить пройти различные тренинги или еще как-то доказать, что вы работаете над тем, чтобы заполнить существующие пробелы. Компетенции становятся линзами, через которые ваша компания рассматривает, воспринимает и оценивает вас. Все основные инструменты управления человеческим капиталом, системы корпоративного программного обеспечения, которые компании используют для того, чтобы собирать информацию о вас, платить вам, выделять бонусы, развивать вас и нанимать вас на работу, основаны на моделях компетенции и на том, насколько вы вписываетесь в эти модели. В одной из таких платформ даже существует бот, который выполняет повседневную работу по обеспечению письменной обратной связи для членов команд. Лидер вначале выбирает, какую компетенцию из списка необходимых для каждого сотрудника нужно оценить, затем выбирает из другого списка модели поведения, которые он должен демонстрировать в случае недостатка, наличия или избытка данной компетенции. Затем смотрит, как система генерирует примеры фраз, которые можно использовать в сообщении этому сотруднику. Затем, по желанию, корректирует фразы, используя определенные кнопки для того, чтобы придать им более или менее позитивный настрой. И, наконец, нажимает на последнюю кнопку, чтобы добавить их в форму обратной связи. И все это, не напечатав самостоятельно ни единого слова. Бот выдает такой, к примеру, текст. «Барбара. Вдумчиво относится к запросам бюджета и в течение года пересматривает свои расходы для внесения необходимых корректив. Подобные откровения производятся на свет несколькими щелчками мыши, при этом никому нет дела до того, действительно ли Барбара делает все эти вещи. Однако в наибольшей степени нас волнует даже не подобная бездушная автоматизация модели компетенций, а та теория труда, которую она воплощает и которая по большей части лежит в основе происходящего в организациях сегодня. Эта теория выглядит примерно так: мы живём в мире машин, кодов и процессов, И когда что-то из этого ломается, мы должны идентифицировать дефектный компонент, строку кода или этап процесса и исправить его, устранить поломку. Первая часть такой теории труда затем распространяется на всю деятельность. Определив значение уровней компетенции для каждого работника, мы сообщаем ему, что места, где его показатели самые низкие, то есть места наиболее серьезных поломок, должны стать его областями развития. И что наилучший путь к повышению производительности – постоянная сосредоточенность именно на таких областях. Вторая часть этой теории доводит данное направление мышления до логического конца. Мы рассуждаем, что если повышение эффективности деятельности происходит благодаря устранению недостатков, значит, наивысшая эффективность должна быть результатом устранения абсолютно всех недостатков наличия наивысшего балла по всем показателям. Иными словами, Совершенство в работе становится синонимом абсолютно равномерного развития всех способностей. Лучшие люди разносторонние и гармоничны. Это заблуждение, которое поддерживает тиранию модели компетенций, и оно очень устойчиво и повсеместно. Но чтобы увидеть истину, нам нужно понять всего два факта. Во-первых, компетенции невозможно измерить. Возьмем, к примеру, стратегическое мышление. Это состояние нечто вариабельное и подверженное изменениям или особенность, нечто врожденное и практически неизменное во времени. В сфере психометрии эти два явления измеряются совершенно по-разному. При измерении состояний мы либо разрабатываем опрос, посвященный мышлению человека, либо создаем тесты с верными и неверными ответами, чтобы определить, обладает ли человек необходимыми знаниями. Проявляемые человеком предпочтения и являются состоянием, как оно определяется по данным опроса. Мы подразумеваем, что оно может изменяться. Например, когда мы спрашиваем о чем-то в момент 1, а затем даем человеку новую информацию, то можем предполагать, что в момент 2 его предпочтения станут иными. Настроение — это состояние. Хотя у каждого из нас есть свое уникальное заданное значение счастья, мы подразумеваем, что настроение может колебаться вокруг этой точки. Когда мы спрашиваем об этом в момент 1, а затем меняем ситуацию или возникают новые обстоятельства, мы, скорее всего, отметим изменение настроения человека в момент 2. Аналогичным образом к состояниям относятся навыки и знания. Если мы проведем тест на определенные навыки и знания в момент 1, а затем проведем для вас обучение в данной области, то, скорее всего, в момент 2 вы дадите больше правильных ответов. Все это — состояние и мы можем предполагать, что они изменяются с течением времени. В то же время особенности являются для человека врожденными. Так, например, экстравертность, эмпатия, соревновательный дух, жажда структурирования — это особенности. Каждый из нас обладает определенным уникальным набором предрасположенностей и схем мышления, чувств и поведения, и существует огромная масса доказательств того, что несмотря на любое обучение и опыт, которое мы обретаем в течение жизни, эти схемы по сути своей остаются неизменными. Особенности невозможно измерить с помощью опроса или теста на навыки. их нужно измерять используя надежные и проверенные методики личностной оценки. Два основных типа такой оценки – самооценка, включающая ряд тщательно сформулированных утверждений, измеряемых по шкале от «совершенно согласен» до «совершенно не согласен», и тесты ситуативных решений, включающие ряд ситуаций со списком возможных реакций, из которых опрашиваемый должен выбирать наиболее приемлемые для него. Если вы знакомы с работами Маркуса, примером самооценки может служить «Strengths Finder», а примером теста ситуативных решений — «Standout». Прежде чем вы решите что-то измерить, вам нужно понять, что это такое. Состояние или особенность. Чтобы правильно определить метод измерения. Это и есть основной момент. Чем является такая компетенция, как стратегическое мышление? Это состояние или особенность? Нам нужно определиться с этим, прежде чем проводить измерения. А ведь весь смысл компетенции в том, чтобы что-нибудь измерять. Если мы считаем, что компетенция — это состояние, тогда нужно измерять ее либо в ходе опроса о состоянии мышления человека, либо в ходе теста с верными и неверными ответами. Мы не должны требовать у руководителей или коллег оценивать это состояние у вас, потому что они не могут знать, каким уровнем этого абстрактного качества вы обладаете, и тем более не могут предугадать ваши предпочтения или результат тестирования. Если же компетенция врожденная особенность, тогда для ее измерения нужно использовать личностную оценку и не заставлять вас проходить курсы по стратегическому мышлению для совершенствования в данной области. Потому что если это особенность, то по определению ее практически невозможно изменить. Но на самом деле, такие компетенции, как стратегическое мышление, управленческая мудрость или любые другие, являются очень сложной смесью состояний и особенностей. Мы не знаем, к примеру, что является источником целевой ориентации, ваши врожденные качества или то, чему вас учили, или то, что вам рекомендуют делать. Мы не знаем, что такое сосредоточенность на потребителе, еще одна врожденная черта или новый освоенный навык, или тот же навык, просто иначе используемый, или вообще нечто иное. Научный подход к эффективности должен начинаться с того, что измеряемо, и только после этого нужно изучать то, какой вклад данные аспекты вносят в эффективность. Но компетенции уводят нас в совершенно другую сторону. Они начинаются с составления списка всех качеств, значимых с точки зрения эффективности, которые только могут прийти нам в голову. К этому моменту уже слишком поздно отделить состояние от особенностей, так что мы скатываемся в оценку друг друга по неким абстракциям, которые, увы, не измеряют ни состояний, ни особенностей. И надеемся, что все они так или иначе подвержены совершенствованию. Мы более подробно поговорим об опасностях оценки других людей в главе 6. А поскольку компетенции невозможно измерить, также невозможно доказать или опровергнуть утверждение о том, что тот, кто достиг успехов в определенной работе, обладает определенным набором компетенций. Точно так же невозможно продемонстрировать, что тот, кто приобрел компетенции, которые ранее у него отсутствовали, работает лучше, чем тот, кто этого не сделал. То есть, иными словами, что лучше работают гармонично развитые сотрудники. Но именно на эти два утверждения опирается большинство компаний, стремясь развивать таланты своих сотрудников, хотя не существует никаких научных работ, которые доказывают или опровергают необходимость обладания определенными компетенциями, а также тот факт, что приобретение каких-то из компетенций ведет к улучшению качества работы. Оба эти утверждения, при всех благих намерениях, с которыми они были сформулированы, на самом деле взяты с потолка, и мы никогда не узнаем, верны ли они. Но постойте, можете сказать вы, разве искусство бизнеса не есть искусство принятия решений при наличии неполных данных? Разве не за это платят бизнесменам за риск перед лицом неопределенности? Причем здесь вся эта психометрия. Даже если мы не можем представить количественные данные и доказательства того, что приобретение списка компетенций помогает человеку достигать больших успехов в работе, разве плохо хотя бы попытаться? Конечно, хороший лидер команды должен подталкивать каждого из своих работников к определению и преодолению недостатков в компетенциях, к достижению гармонии в своих способностях. Конечно, как команды, так и отдельные работники должны получать пользу от приближения каждого из них к гармоничному идеалу. Ведь в этом и заключается развитие. Процесс приобретения способностей, которыми мы раньше не обладали. Разве нет? И снова нет. Что подводит нас ко второму факту? Исследования успешной деятельности в любой профессии показывают, что успех основывается на идиосинкразии. Гармоничный идеальный работник – это чистая теория. В реальном мире любой успешный работник уникален, отличается от других и достигает вершин в своем мастерстве исключительно потому, что осознает собственную уникальность и разумно ее культивирует. Легче всего это увидеть в профессиональном спорте. Если бы мы создавали идеальную, теоретическую модель лучшего нападающего в футболе, Мы не создали бы Леонеля Месси с его хрупкой фигурой и нерабочей правой ногой. Мы придумали бы игрока, больше похожего на Криштиану Роналду, более высокорослого и крепко крепкосложенного, который почти одинаково хорошо играет левой и правой ногой и головой, хотя даже здесь нам пришлось бы, по-видимому, исключить из нашей теоретической модели эгоизм, индивидуализм и периодическую раздражительность Роналду. В мире тенниса мы бы, конечно, включили в нашу модель подвижность и изящество Роджера федерера но нам бы, вероятно, пришлось добавить к ней немножко мышц Рафаэля Надаля, уверенности Новака Джоковича и мягкой руки Эдди Мюррея. Иными словами, в нашем теоретическом мире мы бы выбирали и объединяли те качества, которые кажутся нам предпочтительными. Но очевидно, что в реальном мире никто этого не делает, будь вы футболистом, теннисистом или лидером команды. В реальном мире каждый из нас учится извлекать максимум из того, чем мы обладаем. Оказывается, суть развития не в том, чтобы придумать способ обрести отсутствующую у нас способность, а в том, чтобы суметь более эффективно использовать то, что мы уже имеем. И поскольку наши способности разнообразны, то наиболее успешная работа получается там, где это разнообразие не сведено к минимуму, а наоборот стремится к максимуму, там, где царит неподобие, а уникальность. Ту же самую однобокость способностей можно обнаружить и в мире музыки. Мы ждем от Адель надрывных, сентиментальных баллад. Но мы не будем требовать от Лорд, Холзи, Бритни Спирс или, прости господи, Майли Сайрус, чтобы они пели как Адель. Это напугает нас не меньше, чем выступление Флоренс Фостер Дженкинс, зрителей Карнеги Холла. Конечно, для любой роли есть некие минимальные требования, без которых человек не может достичь в ней успеха. Какими бы неординарными ни были его таланты, в обиходе такие вещи, или, вернее, их отсутствие, называются препятствиями для карьеры. Но даже здесь стоит быть осторожными в определении минимальных требований. Так, например, включив умение читать ноты в список необходимых навыков для музыканта, мы лишились бы целого ряда великих имен. Фрэнк Синатра не мог прочитать ни одной ноты. Как и Элтон Джон. А если включить наличие двух рук в список необходимых качеств пианиста, то что делать с Паулем Витгенштейном? Классическим пианистом, который потерял правую руку в Первой мировой войне и тем самым вынудил лучших композиторов его времени писать произведения для одной левой руки? Не будь его, мы бы лишились шедевров Бенджамина Бриттона, Пауля Хиндемита, Сергея Прокофьева, Рихарда Штрауса и Мариса Равеля. Но все это — крайние случаи, кажущиеся слишком далекими от реальной сферы труда. Что происходит, когда мы измеряем сильные стороны и навыки на обычных рабочих местах? Обнаружим ли мы там идиосинкразия или гармоничность? В начале 1980-х годов один человек решил научиться прогнозировать эффективность деятельности. Его звали Дон Клифтон. У него было образование в области математики и психологии, и он решил количественно идентифицировать факторы, которые можно определить у кандидата на должность, в частности, факторы, которые могли бы предсказать его успех в данной роли. Клифтон руководил командой исследователей в компании Selection Research Incorporated, SRA, которая в 1990-е годы была приобретена институтом Гэллопа. Одно из первых исследований SRA касалось предсказания успеха менеджеров паба в крупной пивоваренной сети, так как давно было замечено, что разница между средним и успешным пабом определяется не вполне ясным образом качествами его менеджера. Сначала Клифтон и его команда, как обычно, задавали вопросы, много вопросов, лучшим и средним по бизнес-результатам менеджерам, как лучше всего управлять людьми, насколько жестко нужно контролировать деятельность сотрудников и так далее. Они задавали эти вопросы успешным и посредственным менеджерам и искали различия в ответах. Вопросы, не выявлявшие различий, исключались из рассмотрения, и когда опрос был закончен, у них остался набор из 108 вопросов, ответы на которые, по-видимому, и должны были раскрыть секреты успеха менеджеров пабов. После чего они провели слепой тест, задав эти вопросы случайной выборке менеджеров, не зная, каковы результаты их работы, и продемонстрировали, что этот набор вопросов действительно может служить надежным способом выделить лучших. Вопросы затрагивали различные качества менеджеров пабов, от понимания миссии до инстинктивного планирования действий в нештатных ситуациях и способности развивать других. И исследователям было интересно, есть ли среди них какое-то качество или небольшая группа качеств, которые являются ключом к высокоэффективной деятельности. Но изучая результаты лучших менеджеров, они выявили удивительную особенность. Качества, набравшие в ответах высший балл, варьировались, кому-то из них, скажем, лучше всего удавалось создание особой атмосферы в своем пабе, другому вопросы инвентаризации и бюджета. Никаких общих закономерностей не существовало. Или, вернее, прослеживалась одна большая закономерность. Единственным способом предсказания эффективности работы менеджера была его общая оценка. Они обнаружили целый ряд способов достижения успеха и могли выявить уровень эффективности по каждому из этих направлений. Однако, оказалось неважно, в каком именно направлении лучше всего действует кандидат. Главное, чтобы он был эффективен хотя бы в чем-то. И эти выводы верны не только для менеджеров пабов, В любой профессии, изученной институтом Гэллопа, у продавцов, учителей, врачей, домоработниц обнаруживалась все та же закономерность. Наиболее успешные работники не обладали одинаковыми качествами, а демонстрировали уникальное сочетание различных качеств. Получается, что в реальном мире, в любой профессии, успех определяется уникальностью. В теоретическом мире большинства крупных организаций, в мире, одержимом потребностью в порядке и аккуратности, Идеальный исполнитель любой роли должен обладать всеми компетенциями, которые только можно придумать. Однако в реальности этот длинный и сложный список компетенций не существует, а если и существует, то не имеет никакого значения. Если, как сказал кто-то, да, это был Оскар Уайльд, британская охота на лис – это невыразимое в погоне за несъедобным, то модель компетенции – это неизмеряемое в погоне за бесполезным. В реальном мире каждый из нас в своем несовершенстве стремится извлечь максимум из уникального набора черт и способностей, которыми наградила нас природа. Те из нас, кому это удается лучше всего, кто находит любовь в своей работе и культивирует эту любовь разумно и усердно, вносят наибольший вклад в общее дело. Лучшие люди не негармоничны и разносторонни. Совсем наоборот, они однобоки, и холя и лелея свою однобокость обеспечивают себе самые значимые достижения, самый быстрый рост и в конечном итоге самое большое счастье».